В сущности, мне уже приходилось задумываться над использованием бинтов как маски. Да, впервые это произошло еще до того случая с рисунком клея. Я с гордостью уподоблял себя человеку-невидимке, который видит всех, но сам скрыт от других. Потом, когда я был на приеме у господина к изготавливающего искусственные органы, Ка всячески подчеркивал наркотический характер маски и серьезно предупредил меня, что в конце концов я превращусь в наркомана, не мыслящего, жизни без бинтов. Можно, значит, считать, что сейчас это произошло в третий раз. Прошло ведь уже больше полугода. Возможно ли, чтобы я топтался на одном и том же месте? Нет. Есть все же разница. Вначале было обыкновенное бахвальство, Потом я получил предупреждение от постороннего и, наконец, сейчас впервые по-настоящему вкусил тайную прелесть быть человеком в маске. Моя мысль двигалась как будто по спирали. Я, правда, в глубине души немного сомневался, в каком направлении идет это движение, по спирали вверх или, наоборот, вниз. И так, продолжая ощущать себя насильником, я выманил мужчину из универмага, заплатил за номер в ближайшей гостинице, и через два часа, Тем же способом, каким я снял тогда слепок со своего обиталища пиявок, получил отпечаток кожи лица этого человека. Глядя, как мужчина, закончив работу, засунул в карман бумажку в 10 тысяч йен и пошел, чуть ли не побежал к выходу, я испытал противное чувство одиночества. Точно все силы выскользнули из моего тела. Если сделка с настоящим лицом пуста, такой же пустой будет, пожалуй, сделка с лицом, Закрытым маской. Постскриптум. Нет, это рассуждение неверно. Такое чувство было, возможно, вызвано тем, что, по моим предположениям, перемены, которые произойдут в моей душе, когда я закончу маску, будут очень похожи на все случаи, когда надевают личину, чтобы скрыться от людей. И неудивительно, что я испытывал тревогу, ведь я удаляюсь от заветной цели восстановить тропинку, связывающую меня с людьми. Правда, в самой этой аналогии была определенная непоследовательность. Считать маску, не являющуюся моим собственным лицом, личиной, значит, белое называть черным. Если маска расширяет тропинку, то личина разрывает ее. Они скорее антиподы. Иначе я сам со своим стремлением убежать от маски личины и найти маску-лицо окажусь в идиотском положении. И еще одно. Только что я подумал — Маска нужна жертве, а личина, наоборот, насильнику. Верно?